Я имею право позвонить. — Звони, — равнодушно произнес подполковник и направился к выходу из дежурной части. — Хоть министру, хоть президенту, хоть самому Господу Богу. Дежурный придвинул телефон. Волков принялся набирать номер. Он хорошо знал нравы системы и понимал, что вляпался в дерьмо по уши. С Иванцовым он переборщил, такое не прощается, а накрутит ему на всю катушку. Набираемые цифры являлись единственной ниточкой, ведущей на свободу, хотя и в самое пекло. Ну да черт с ним! Хоть бы Серегин не отключил мобильник. Из камеры не позвонишь, а потом время уйдет, и все. «Я слушаю». Отозвалась трубка знакомым голосом. Волков перевел дух. — Здравствуй, дружище. Я согласен. Волк — Волк? После короткой паузы отозвался Серегин. — Я был на сто процентов уверен, что ты откажешься. Я тоже был в этом уверен. — У тебя проблемы? — Да. — Я у коллег но они настроены меня посадить. — В каком отделении? — Деловито спросил Серегин, и Волков почувствовал, что ниточка на волю превращается в толстый и прочный канат. Он назвал номер. — Сейчас тебя отпустят. Сам доберешься? Волк прислушался к своим ощущениям. Сил совершенно не было, ломило спину, Болела под ложечкой, тошнила. Он держался на нервах. Нет, я еле на ногах стою. К тому же без рубашки. Тогда жди. Я за тобой заеду минут через тридцать. Волков положил трубку. Помдеж уже открыл решетчатую дверь камеры и нетерпеливо постукивал огромным ключом по стальному уголку. — Позвонили? — дружелюбно спросил майор. — Вот хорошо. Теперь пожалуйте. Он сделал приглашающий жест. — Дайте я ему врежу вначале! — раздался хриплый голос. Иванцов пришел в себя, вытер рукавом кровь и разразился отборной нецензурной бранью, за которую самый мягкосердечный судья без колебания отвешивает полных пятнадцать суток. — Он мне нос сломал, паскуда! Дышать не могу! Где палка? Но ему было не до палки. С трудом встав на ноги, сержант доковылял до ближайшего стула и, запрокинув голову, плюхнулся на жесткое сиденье. Уткин водой из графина смочил не первый свежести платок и положил на парнику на переносицу. Болит? Сочувственно спросил майор. Чуть полегчает? Давай, рапорток накатай, как он на тебя напал. Прозвенел внутренний телефон. Вызывали, подтвердил дежурный. Пропускай. И пояснил своим: скорая приехала. Потом повернулся к чужаку и заговорил совсем другим жестким тоном. «Долго думаешь тут маячить? Ты же порядки знаешь, ночь впереди. К чему тебе лишние проблемы? Сказали, в клетку, значит, дуй в клетку. Ну!» Тяжело вздохнув, Волков направился к решетчатой двери. В его жизни было много подобных дверей, и точно таких из сплошных, с кормушкой и глазком, и глухих дверей автозаков. Он искренне надеялся, что они остались в прошлом с гулкими серыми коридорами, звяканием длинных ключей, отрывистыми командами надзирателей. В дежурку зашли высокий мужчина и сухощавая женщина в белых халатах, Мужчина нес в руках чемоданчик с красным крестом. «Кому тут плохо стало?» спросил он, внимательно осматриваясь. Их глаза встретились, и волка будто ударила током. Человек в белом халате не был похож на врача, и его спутница слишком грамотно стала у двери, контролируя и дежурку, и коридор. Неужели Серегин Избрал такой метод вытащить его отсюда. Но это безумие. И потом, его личность установлена, значит, надо всех. А звонок в Тиходонск? Он-то и свяжет концы, но Серегин ничего не знает про звонок. Вот ты прокол. Это будет очень, очень некрасиво. Нашему сотруднику, похоже, сломали нос» обиженно сообщил майор, будто пожаловался. «Вот этот задержанный!» Зазвонил телефон. «Задержанный?» «Сотруднику!» — изумился мужчина в халате, переводя взгляд на хрюкающего в углу Иванцова. «Такое у меня в первый раз!» Он открыл чемоданчик. Там были обычные медицинские штучки, бинты, вата, какие-то пузырьки, упаковки разовых шприцев. Волков расслабился. «Да, так точно. Я все понял. Есть?» Внимание всех находившихся в дежурной части сосредоточилось на врачах, хлопочущих вокруг перепачканного кровью Иванцова, Между тем, главное сейчас происходило у пульта дежурного. Майор разговаривал с кем-то, стоя по стойке, смирно. Его лицо стало еще краснее, будто вся кровь ударила в голову. Свободной рукой он делал какие-то знаки помощнику, будто стряхивал с пальцев невидимую липкую гадость. Осознавший чрезвычайность ситуации, помощник тоже вскочил, но Знаков не понимал и стоял в стойке готовности к немедленному исполнению любого приказа. — Выпусти его! — Полушепотом прокричал майор, положив трубку и щелкая переключателем на пульте.